Глава восьмая Когда Олег увидел меня с коробками, он знатно офигел. «Ты не увлекся, Илья?» «От чего ты хотел бы избавиться? От упаковок алхимических гранат или от транспорта, который может ездить по изнанке? «Да ты что!» Олег с интересом уставился на коробке, как будто мог силой мысли проникнуть в суть каждого контейнера. «А летающего там ничего нет?» Признаться, его вопрос поставил меня в тупик, и я теперь тоже с интересом уставился на купленное. «Разве что в контейнерах с полной экипировкой элитного подразделения?» «Нет там такой опции. Но летающие машины на складе теоретически могут быть». «Здесь и такие есть». «Но без летательной опции». «Песец говорит, что могло быть на складе. Это с военного такс, Олег потер руки. «Нужно осмотреть остальное». «Как я понимаю, все это с одних раскопок. Где копают второй год?» Олег подхватил одну из коробок, забросил в багажник и спросил. «Может, там еще что полезного есть? Деньги найду, даже займу под такое». «У меня денег, полный рюкзак. Все полезное выгреб, но может, что осталось у твоего коллеги, который в этот магазин поставляет предметы». Олег убедился, что все коробки с добычей в багажнике, захлопнул крышку и деловито направился в магазин. «Назад купленное не принимаем», – заволновался продавец. Наверное, выражение лица у дяди было не слишком довольным. «Правила продажи вещей древних это четко оговаривают». «Я не собираюсь возвращать, что вы», – удивился дядя. «Я бы хотел пообщаться с археологом, который это поставляет, как с коллегой». «Брат это мой», – признался продавец. «А что такое?» «Место раскопок интересует. Редко бывает, что кирпичей древних много, а артефактов совсем нет». — пояснил дядя. — Нельзя ли мне получить контакты вашего брата для общения? — Я спрошу. Бродовец тут же позвонил и ввел родственников в курс проблемы. Тот изъявил желание пообщаться по телефону брата, решив не давать пока своих контактов. — Чего я хотел? — Взять в аренду место раскопок. Племянник увлекся вещами древних, а у вас с кирпичи, как я понимаю. — Так пусть он лучше себе кирпичи берет, чем дорогущие артефакты. И коллекция есть, и не столь дорого получается. Монеты он тоже собирает. Лучше такое увлечение, чем алкоголь и наркотики. Хм. В часе езды от Горинска? Признаться, мы рассчитывали сегодня вернуться в Верейск. Что вы говорите, практически по дороге? Хорошо, заедем. Сбросьте мне координаты. Олег продиктовал номер своего телефона и отключился. Вскоре его телефон звякнул, пришло сообщение. Олег глянул. Действительно недалеко. Поехали, Илья, глянем, что там и как. Продавец аж светился от привалившего счастья. Видно, раскопки стали проблемным местом братьев. Доходы не приносят, но и бросить нельзя. А тут, возможно, выгодное решение проблемы. Но насколько выгодное, мы даже не подозревали, пока не доехали. Как оказалось, оборудование щукиными было взято в аренду, стоимость которой превышала стоимость продажи выкопанного потому что больше всего ценились артефакты, которых тут почти не обнаруживалось. Предварительные оценки раскопок тоже никто не делал. Более того, у парня, который здесь сидел, не было даже археологического образования, и он не озаботился никакой защитой. «Виктор Алексеевич, нельзя же так!» — поморщился Олег. «Это занятие не зря считается опасным». Он осматривался и возмущенно крутил головой. С его точки зрения, копать что-то в таких условиях — полная безответственность. «А что делать?» — вздохнул Щукин. «Денег на специалиста не было, решили сами все достать, а гильдия еще и за сертификаты дерет». «Вам просто несказанно повезло, что ничего не случилось», — продолжал Олег. «Артефакты, знаете ли, иногда взрываются». «Я сворачивать все собирался». Завтра подходит срок очередной платы за оборудование. Платить не из чего. Смысла здесь ковыряться больше не вижу. Положим, племянник вам денег подбросил, но вы правы. Смысла арендовать артефакты нет. Судя по всему, раскопки почти завершены. Здесь работы на один-два дня. Вот-вот, оплатить за месяц. Можно глянуть, что у вас выкопано из последнего? Спросил Олег. Разумеется. Вон, в той палатке все лежит. Палатка тоже была самая обычная, без какой-либо защиты. И свалено все было бы как. Олег взглядом спросил, есть ли что интересное. Я кивнул, потому что контейнеры интересные были. Возможно, и модули нашлись бы, но там нужно было копаться. «Всякий хлам», — пренебрежительно бросил Олег. «Даже не знаю теперь, что с моим предложением по аренде места раскопок. Впрочем, давайте так». На ближайших выходных мы завершим раскопки и заберем по скидочной цене все, что нас заинтересует. Щукину явно хотелось согласиться, но он осторожничал, логично сообразив, что никто не будет ввязываться в столь бесперспективное мероприятие, если не видит для себя выгоды. «Я... подумаю», — наконец сказал он. Думаете? согласился Олег, — «но имейте в виду, что с высокой вероятностью позже откажемся уже мы». Кирпичи древних по скидке бывают и в других местах. Возможно, племяннику тогда придется собирать набор дольше, но не намного. Поехали, Илья. «Стойте!» — испуганно сказал Щукин. «Давайте тогда с вас и сертификаты на все, что вы не возьмете». «А вы не обнаглели, любезнейший Виктор Алексеевич? Мне ваш хлам не слишком-то и нужен. Только для тренировки племянника». Олег развернулся и быстро пошел к машине. Настолько быстро, что что мне, что Щукину пришлось за ним почти бежать. «Олег Васильевич, я пошутил!» — выпалил Щукин. «Давайте заключать договор на ваших условиях». «Могу за дополнительную плату просканировать окрестности на предмет других перспективных мест для раскопок», — снисходительно предложил дядя. Щукин ненадолго задумался, потом затряс головой. «Предпочел бы не знать, если таковые вдруг найдутся. Мы и с этим-то встряли», встрели. честно признался он. Думали, заработаем, а оно вон как вышло. Когда за дело берется непрофессионал, часто так и происходит. Если бы вы заплатили за оценку, смогли бы понять, насколько бесперспективно это место. Но вам же зачем-то кирпичи древних нужны? Я же говорил, племянник собирает. Причем собирает по какому-то странному принципу, я уже отчаялся понять, признаться. Но деньги есть, так почему бы не пойти ему навстречу? Может, возьмете что из того, что здесь? Заискивающе спросил Щукин. «Илья?» «Гляну, пожалуй». Согласился я. В результате я отобрал пять контейнеров с алхимией. Писец утверждал, что в контейнерах с ней ничего не происходит, и она может храниться вечно. На мое замечание, что речь идет не об одном веке, а о двадцати, он невольно распушился и сказал, что все равно буду в выигрыше, потому что там стекло весьма непростое, и оно точно сохранилось. Но тут я вспомнил, что алхимия в контейнерах с наборами для похода наизнанку действительно сохранилась, поэтому все сомнения отбросил. Дальше были контейнеры с полевой и парадной формой, которая мне была не настолько любопытно, чтобы ради этого тратить деньги. Зато еще один контейнер с военным транспортом я решил подгрести. В ту же кучу отправились и контейнеры со средствами связи. Писец утверждал, что они там продвинуты, и общение идет не голосом, а мысленно. Среди модулей неожиданно нашелся модуль магии льда» третьего уровня, но больше ничего полезного я не обнаружил. Артефакты все были дохлыми, хотя писец и говорил, что их можно было бы восстановить по снятому слепку при прокаченной артефакторике на уровне то ли шестом, то ли седьмом, что при наличии только одного модуля второго уровня выглядело скорее издевательством. Пока я копался, Олег со Щукиным согласовали и подписали договор. Причем собственник раскопок выглядел куда довольнее моего дяди. Похоже, решил, что это ему куда выгоднее. Возможно, конечно, что так оно и будет, если мы ничего интересного не найдем, но раскопки всегда лотерея. «Теоретически завтра сможем подъехать», — решил Олег. «Как занятие у племянника закончится?» «Следующие два дня выходные, так что с гарантией все завершим. Но, Илья, это последние кирпичи в этом году». Я невозмутимо кивнул. Все равно сейчас дядя играет исключительно на публику, пусть она представлена всего лишь одним человеком. Тот уже начал прикидывать, как все сворачивает и сдает артефакты. Посматривал в сторону раскопок, явно горя желанием все разбирать. Поэтому после того, как я отдал деньги, мы попрощались быстро и к взаимному облегчению. «Что взял-то?» — спросил Олег, когда мы отъехали. «Контейнеры с алхимией, контейнер с транспортом и контейнеры со средствами связи. Писец утверждает, что по ним можно общаться мысленно. Но надо разбираться. «Да уж, нахапали больше, чем можем сейчас переварить», — согласился Олег. «Не так уж нам и нужны эти раскопки. А если там что-то летающее?» «Да так, чисто побухтеть», — заметил он. «Сам я никогда не отказывался от выполнения подписанного договора. А тут еще чисто теоретически можно найти что-то очень ценное». Время, что он сидел за рулем, я решил использовать для поиска нужных модулей. Но ничего из того, что у меня не было, не нашлось. Зато я вспомнил, что Олег хотел себе парикмахерский контейнер. Зашел на тот сайт и сделал заказ. У них, кстати, ассортимент пока не поменялся. Наверное, новое выведут чуть позже. Нужно будет не пропустить, а для этого забросить на карту денег, потому что конкретно на этом сайте опция «Оплатить при получении наличкой» отсутствует как класс. «Странно, что все это за столько лет не разрушилось». «Я уверен, что ничего из наших приборов не переживет и сотню лет». «У вас артефактов столь тонкой работы и нет?» «Заметил писец». «Когда появятся, научитесь и защищать. На самом деле они тоже легко разрушаются, но нужно знать как». «Как думаешь, что-то полезное на невскрытой части найдется?» «Если контейнеры с оружием не ушли из этого магазина до твоего появления там, то они должны быть в невскрытой части, потому что на военном складе оружие быть обязано». «Как и сухпайки». «А нафига их дорогущие контейнеры?» — удивился писец. «Дешевле списать что-то с истекшим сроком годности, чем хранить. Так что это точно все давно превратилось в пыль». Вскоре за руль сел уже я, дав Олегу возможность отдохнуть, но не перестав беседовать с писцом. Приехали мы, когда уже совсем стемнело. Даже разгружать машину не стали. Я так чуть про модуль не забыл, ради которого и ездил. Спасибо, писец напомнил». Когда я встал утром, желание бежать и соблазнять кого бы то ни было у меня не появилось, что я и сказал писцу. «Ты реально думал, что это так сработает?» Он противно захихикал. «Включиться при необходимости. В пассивной форме только противодействие чужим попыткам на тебя влиять. Тоже мне герой-любовник нашелся». Это было обидно, но справедливо. «А как сделать активным?» «Когда понадобится, тогда и включиться». «Я тебе вообще не для этого предлагал, а для противодействия». Может, оно и так, но большая часть знаний, которая мне досталась, была именно о физической части соблазнения, а вовсе не о пассивном преодолении чужого. Во время изучения полученного мне даже показалось, что блок на либидо начал чувствовать себя не на своем месте и стремиться меня покинуть. Но, видно, ставил его настоящий специалист, поэтому блок устоял. Но желание использовать полученные знания никуда не делось. Я правильно понимаю, что прокачка идет только при использовании активных навыков. Пассивные при срабатывании тоже дают прирост. Мелкий, конечно, но стабильный. А что, решил срочно качать? Он опять захихикал. Дело хорошее. При полностью прокачанном соблазнении практически любую можно в себя влюбить, хотя бы на время. А еще получаешь устойчивость к любому ментальному влиянию такого плана и любому зелью. «Так что одобряем. Кого влюблять-то собрался? Выбор широкий!» Песец смотрел с интересом, а я понял, что ответить-то ему нечего. Потому что ради прокачки в данном случае придется портить кому-то жизнь. Разве что Дарина, с ее готовностью на все, чтобы заслужить одобрение Живетевых, возможно, не вызвала бы у меня жалости. Но именно возможно. «Эх, Илья, не о том ты думаешь!» Тебя тащат за шкирку в зону большой политики, а ты переживаешь, не сломаешь ли зубику мелкой акулы. Да, она иносказательно говоря, при возможности тебе с радостью оттяпает любую часть тела и сожрет. Все, мы вечером берем модуль разума. Чувствуется, он тебе жизненно необходим. Почему разума, а не ментала? Ментал до 20 лет не рекомендуют брать. Лучше даже до 25 подождать, иначе уродуется собственная психика, пояснил писец. Те же модули соблазнения я именно поэтому не хотел брать, но сейчас тебе без них никак. Писец мог кого угодно убедить в чем угодно, поэтому я решил разговор с ним прекратить и отправиться на тренировку. Кстати, я же обещал сегодня появиться на тренировке в академии. Придется подойти к тренеру раньше и обрисовать ситуацию. Или найти Сергея и передать с ним. А еще Зырянову нужно будет сообщить, что поход переносится, если не успеем до воскресенья, но это терпит. Коробки с контейнерами я оттащил на третий этаж. В пару нос сунул, убедился, что полные, но разбираться с ними буду потом, сейчас не до этого. «Кстати, в алхимии в контейнере может быть что-то для допроса?» «Смотреть надо. Хочет же его поспрашивать под запись?» «Да, потому что сомневаюсь, кого мне считать отцом». «Что, если мы ошибаемся, и Шелагин действительно мне не отец?» «И не говори, что я это пойму на третьем уровне целительства, потому что до него я неизвестно, когда дойду, а знать хочу сейчас». «Смотреть надо», — повторил писец. «Проблема в том, Илья, что сейчас ты можешь наследить. При твоей нынешней силе это опасно в первую очередь для тебя, во вторую — для твоего дяди». Подумать было о чем, так что я за завтраком даже на дядины подначки вяло реагировал. Так что он в конце концов решил что я морально готовлюсь к новому дню с новыми знаниями и отстал от меня, всего лишь раз десять выразительных хмыкнув и поиграв бровями. Выдвигались мы по отдельности, поскольку у него сегодня была вторая пара, на которой он читал лекцию по общей археологии. На него еще пытались повесить часы по истории, но тут уж он бился как лев, утверждая о занятости и необходимости вести научную работу. Я чуть было не вышел с территории, но в последний момент спохватился и вызвал карту. Как я и опасался, Фурсова караулила меня невдалеке. Рассчитывала, наверное, перехватить на выходе и войти в академию под ручку. Но тут уж ей не повезло. Я набросил на себя невидимость, в таком виде покинул строительный туман, прошелся почти до проходной и только перед ней скинул. Судя по метке, Фурсова продолжала меня ждать. Терпение и выдержка — вот они качества настоящего охотника». «Но скрытность или невидимость, похоже, придется использовать чаще, чем хотелось бы, потому что в академии меня ждут еще две озабоченные девы. Если, конечно, родственники им не заявили, что один рецепт – хилое приобретение, если в комплекте иду я». «Кто-то собирался прокачивать соблазнение», – ехидно напомнил писец. «Не самая приоритетная прокачка». «Это пока на тебя не начали ресурсы тратить. Но тут ты прав, может, не начнут». «Для незнающего ты, добыча так себе». Тут я заметил впереди Сергея, с которым хотел переговорить и рванул, чтобы догнать. После короткого обмена приветствиями я сразу пояснил суть возникшей проблемы. «Не получается у меня сегодня на тренировку. Дяде срочно на закрытие раскопок нужно, а я обещал ему помочь». «Как не вовремя! У нас подготовка пойдет к соревнованиям. Это только на одни выходные. Дальше я буду с вами». Могу после занятий подойти к тренеру договориться. «Лучше перед», — предложил Сергей. «Он сегодня с утра будет. Вместе сходим». Похоже, предложил он не для того, чтобы помочь найти тренера, а чтобы проконтролировать, что я точно дошел.